Глава 16 Новые подробности о хорошем союзе. Разбор полетов. Наказание. Перед тем, как ворваться внутрь, Хиро успел в одностороннем порядке отменить все контракты в радиусе 50 метров. Пусть пока непонятно, как Пигалице и ее людям удалось избежать наказания, за нападение на своих же товарищей, но парень не собирался рисковать, поэтому обезопасил себя с этой стороны. Проникновение вышло молниеносным. Прикрывая одной рукой глаза, отлетящих в голову пуль, парень прорывался вперед. Благодаря снаряжению шестого ранга, увеличенным характеристикам и частичному превращению в мутанта, пули не могли нанести существенного урона. Попадая в открытые участки кожи, они лишь слегка ее царапали, а с такими мелкими ранениями регенерация справлялась за считанные мгновения. Мощнейший электрический разряд, выпущенный с помощью навыка молнии, разошелся по всему помещению. Примерно треть бойцов упали на пол, как подкошенные, а остальные продолжали вести огонь по своему лидеру, видимо, уже бывшему лидеру, если они пошли на такое. Резкий вдох, задержка дыхания и... Хиро испарился, появившись за спинами ближайшей пятерки бойцов. Он перемещался с такой скоростью, что большинство из них даже обернуться не успевало. Три точнейших взмаха, три трупа, двое оставшихся успели развернуться, но на этом все... Мощная лапа с удлинившимися когтями легко снесла выставленные блоки, отправляя противников на тот свет. Командир не собирался миндальничать. Эти люди предали не его, а команду, в которую пришли. Еще там, за дверью, он давал шанс сдаться. Проигнорировали, открыли по нему огонь... «Получайте приговор по закону военного времени!» Ему было до омерзения неприятно убивать тех, от кого он принял присягу на верность, но оставлять крысы-предателей за спиной он не мог. Как бы это цинично и жестоко не звучало, но ситуация с Игнатом сыграла на руку командиру. «Да?» Они потеряли несколько бойцов в ходе операции, но... Он смог вовремя распознать в пиголице ту, кто может легко вонзить нож в спину, если того потребует ситуация, что, в принципе, и случилось. Кстати, а где она? Где тот самый офицер станции, бывший офицер, если быть совсем точным? Все эти мысли проносились в голове командира с невероятной скоростью. Запершись в помещении, бойцы не могли ему противостоять в полной мере, но продолжали ожесточенно, будто завороженные, бросаться вперед на верную смерть. Хиро не жалел никого из них, как и не оставлял шанса. Каждый его удар был смертельным, нацеленным в жизненно важные точки». Спустя несколько минут командир, весь залитый кровью с головы до ног, смотрел на дело рук своих, не меньше двадцати, а то и чуть больше парней и, на удивление, девушек бездыханными телами лежали на полу. Среди них не было игроков, обычные гражданские, но каждый из них умело управлялся с огнестрелом. Однако им это не помогло. Оказывается, в этих апартаментах была еще и смежная комната. Хиро увидел небольшую дверь, ведущую в нее только после того, как разобрался с диверсантами. За да весь достаточно короткий бой командир не получил ни одного серьезного ранения. Обычный земной огнестрел не мог пробить его кожу, а с учетом снаряжения шестого ранга и поддавна. Поэтому передовой отряд, наверняка оставленный пигалицей для того, чтобы хоть немного задержать разгневанного лидера, особой угрозы не представлял. И девушка должна была это прекрасно понимать. Она видела его трансформацию в мутанта. Бывший офицер просто отправила своих людей на убой. «Какое двуличие! Какое лицемерие! И ей после этого еще и доверяют!» Хиро обернулся и внимательно посмотрел на запертую дверь, через которую совсем недавно вошел. Убедившись, что она полностью закрыта и так просто ее не открыть, он полностью трансформировался в ипостась мутанта. Стоит дать должное снаряжению, оно не порвалось, как прошлое, а легко приняло форму и очертания командира. Парень облегченно выдохнул в этот момент. Он сильно переживал, что если каждый раз во время превращения будет уничтожать снаряжение, то это будет фиаско. К счастью, проблема решилась сама собой. По крайней мере, этот комплект шестого ранга выдержал и не порвался. Закончив все приготовления, инопланетный путешественник покрутил шеей, хрустнул костяшками и медленно направился в сторону входа в смежную комнату. Единственное препятствие, что стояло на пути, плотная как и все остальные на станции дверь. Возможно, другим бы пришлось туго, им было бы необходимо потратить много времени, чтобы взломать ее и проникнуть в помещение. Но не ему. Он здесь хозяин и легко может войти в любое из них. Хиро прекрасно понимал, что внутри его ожидают сильнейшие бойцы из отряда пигалицы. Те, кого она отправила к нему навстречу в авангарде, и рядом не стоят. Обычные люди или недавно ставшие игроками бойцы каким-то неведомым и совершенно непонятным командиру образом, сохранявшие до самого последнего момента вертность огней они сражались неистово, фанатично, будто околдованные или, может, загипнотизированные, Ну, не могут люди так поступать по собственной воле, даже зная, что шансов на победу все равно нет. Или могут? Это он постарается узнать позже, если кто-то из противников останется в живых. Командир не собирался прощать предательство, и всех тех, кто решил пойти по этому пути, будет ждать лишь один исход – смерть. даже Пигалицу. Вздохнув, набирая побольше воздуха в легкие, Хиро прислонил руку к небольшому монитору справа от двери и после негромкого звукового сопровождения, подтверждающего его права, отдал мысленный приказ на открытие. И как только проход освободился, моментально рванул внутрь, намереваясь крушить всех направо и налево, и... Увидел спокойно сидящую Агнию и ее помощника Михаила, потерявшего своего брата во время прошлой операции. Они сидели в углу небольшой комнаты, а рядом, в железной клетке, находились дочери Дмитрия. Больше никого в помещении не оказалось. «Долго же ты добирался сюда?» — устало вздохнула пигалица, поднимаясь. «Неужели?» Договорить она не успела. Командир моментально оказался рядом, как когтями одной руки полоснув по здравяку, а второй рукой, зажатым в ней кинжалом, собирался закончить весь этот фарс одним ударом. Не вышло, Михаил оказался на удивление крепким малым и не только смог выжить после такого удара, но и выставить защиту, прикрывая своим телом агнию. Сама же девушка успела выхватить свои клинки и, если бы не подстраховка товарища, пустила бы их в дело. Но, несмотря на всю эту ситуацию, она не собиралась атаковать и пристально смотрела Хиро прямо в глаза. — Может, успокоишься немного и выстушишь меня? — тихо промолвила девушка, не опуская взгляд. — Вижу, ты сейчас очень зол, но если ты убьешь нас то потеряешь намного больше чем получишь а получишь ты ровным счетом ничего назови мне хоть одну причину для того чтобы я мог оставить тебя в живых спокойно произнес парень скосив взгляд на с трудом сдерживающего его натиск михаила тот огромный топотун своим броском не мог сдвинуть его с места а здесь Лидер МКС это делает с легкостью. У тебя есть три секунды. Потому что я собрала всех шпионов в одном месте, быстро прояснесла пигалица, пристально глядя парню прямо в глаза. Да, мы тоже одни из них. а думаешь мне об этом неизвестно? Резкий рывок, обманный маневр и здоровяк отправляется в Полет от мощнейшего пинка Хиро. Глухой удар его спиной об стенку эхом отразился по всему помещению, а командир, наклонившись и когтями, аккуратно приподнял подбородок огни, чтобы она смотрела ему прямиком в глаза. «Совсем меня за идиота держишь, пиголица. «Еще совсем недавно именно так о вас и думала». Несмотря на сложившуюся ситуацию, нависшего от ней монстра, способного одним ударом оборвать ее жизнь, девушка оставалась относительно спокойной. Нет, она переживала и боялась, о чем свидетельствовала подергивающаяся нижняя губа, но одновременно с этим Агния выдерживала взгляд командира и не отводила глаза в сторону. «Но вижу в вас что-то изменилось». Вы сами изменились. С чего ты так решила?» Продолжая нависать над пиглицей, холодно спросил Хиро. «Если она вздумает дёрнуться, он без сожалений и раздумий моментально её уничтожит. Пока же парень давал шанс высказаться несостоявшемуся офицеру и узнать причину такого поведения с её стороны и со стороны подчиняющихся ей бойцов. К сожалению, что-то узнать у них уже не выйдет. Мертвые не разговаривают. Остается только Агния и Михаил, даже не пытающийся двинуться в сторону Хиро, лицо которого было сильно искажено не только трансформацией, но и обуревающей его яростью и злостью. Но здоровяк не по этой причине оставался на месте. Если бы ситуация вынуждала... Он бы легко отдал жизнь за Агнию, даже не задумываясь. Но ее короткая отмашка, чтобы тот ни в коем случае не приближался, останавливала его. «Вы перестали пытаться угодить всем», — спокойно произнесла девушка с вызовом, смотря своему лидеру, уже бывшему прямо в глаза, и начали действовать намного более решительнее, чем прежде. «Прежние вы...» Пытался бы еще минут десять с нами договориться мирно, и только потом начал бы что-то решать. Но все изменилось. И пусть я не знаю, что именно так сильно на вас повлияло, но сейчас вы мне нравитесь намного больше. Две секунды прошло. Собираешься и дальше тянуть время своими разговорами. сухо бросил парень, наклоняясь к самому уху Агнии пока я не услышал ничего, что могло бы меня заставить сохранить тебе жизнь. По твоей вине, приказу или навязанному фанатизму погибло не меньше двадцати хорошо обученных бойцов, которые в перспективе могли стать моими людьми с хорошим шансом подняться еще выше в карьерной лестнице. Но нет же, ты решила использовать их как пушечное мясо, «На что ты надеялась, когда отправляла этих людей против меня? Думала, что у них достаточно сил для того, чтобы сдержать мою ярость?» «Я даже не сомневалась, что они все там полягут», — тихо прояснесла девушка, после чего к ее горлу был приставлен коготь командира. Он сдержался в самый последний момент, не порвав ей глотку. «Но это и было моим планом». Поступить по-другому я не могла. Нам с Михаилом удалось разыграть превосходную партию и обмануть их всех». «Ты сейчас что? Издеваешься надо мной?» Немного отстранился Хиро, пристально осматривая девушку. Ее признание было совершенно неожиданным. На такое он не рассчитывал. Инопланетный путешественник думал, что она начнет отнекиваться и пытаться увиливать, чтобы спасти свою шкуру, но... Слишком многое во всей этой истории опять не сходится. Первым делом то, что за нарушение контракта не последовало положенного наказания. Система очень тщательно за этим следит и просто бы не допустила такого... Второе, что все это время огня ждала его, а остальным только угрожала. И третье, лежащие без сознания сестры. «Говори!» «Думаю, что вы уже и сами начали о чем-то подозревать, но все намного запутаннее, чем вы думаете», — сглотнула девушка. «Стоило парню убрать когти от ее шеи и отойти на несколько шагов». Она прекрасно понимала, что все это напускное спокойствие, а внутри стоящего напротив человека, мутанта, бушует множество чувств и эмоций. Одно неловкое движение с ее или со стороны Михаила, и он от них мокрого места не оставит. С момента стычки с Игнатом он стал намного опаснее и смертоноснее. Одно его присутствие вместе с пронизывающим до костей взглядом заставляет ее дрожать. Перед ней стоит не человек, в привычном для понимания смысле, а самый, что ни на есть, настоящий монстр, и злить его еще больше не стоит. На нашу, вернее, вашу базу было прислано множество шпионов Огня неожиданно запнулась, будто вспомнила нечто важное, и спустя несколько мгновений по её вискам потёк пот. Её лицо приняло испуганное и взволнованное выражение, а взгляд стал блуждать из стороны в сторону. Такую пигалицу командир видел впервые. «Продолжай, не тяни время!» — холодно бросил парень, не двигаясь с места — Его слово оказалось достаточно, чтобы девушка пришла в себя и, заикаясь, продолжила. И некоторые из них смогли вернуться обратно на армейскую базу, тяжело произнесла она, выдыхая, во время оговоренной поставки товара. «Подробнее», — Хиро напрягся. «Среди туниядцев как вы их называете, успело затесаться несколько подчиненных Дмитрия. Они были отправлены к вам с одной целью – собрать как можно больше информации о вас, об отряде, о количестве жителей, расположении и других, необходимых для составления плана деталей», быстро затараторила девушка, успокоившись и подняв глаза на парня. Но они это делали не по своей собственной воле. Агния, даю тебе еще минуту, чтобы все подробно рассказать. Я уже устал выслушивать твои нелепые попытки мне что-то поведать. У меня ограниченное количество времени, чтобы тратить его на тех, кто решил предать меня. Поэтому либо ты начнешь говорить строго и по существу, либо... Неопределенно взмахнул рукой Хиро, демонстративно поигрывая когтями. «Время пошло!» Лишь глупец бы не понял, что крылось за этим жестом. А Пигалица, несмотря на все обстоятельства, никогда себя глупой не считала. На базе военных находятся несколько довольно сильных игроков. Их существование хорошо скрывается, но они есть. Дмитрий задействует их в самых опасных и трудных заданиях, предпочитая держать подле себя. Один из них обладает особой способностью – гипноз. Но не простым воздействием в привычном понимании этого слова, а намного сложнее и эффективнее. Большая часть руководства базы, как и все офицеры, с промытыми мозгами. Этой участи не минули и дочери генерала. Он лично отдал указ. Карина, отправленная на базу работорговцев, должна была собрать всю необходимую информацию не только о косом и его укрытии, но и об остальных базах. С помощью полученных сведений Дмитрий планировал уничтожить их и забрать не только ресурсы людей, но и всё остальное, расширяя своё могущество дальше. Полине же пробыли мозги… И заставили собирать необходимую информацию уже здесь, чтобы найти слабые места, по которым в дальнейшем можно будет ударить. По сути, она даже не понимала, что делала. «Дмитрий и его люди совсем не те, за кого себя выдают, им только дай шанс, и они вцепятся в горло, как питбуль, и до самого конца не отпустят». «Понятно», — спокойно произнёс парень, всё это время транслировавший весь разговор с Пигалицей в передаче Артуру и барзых «Что-то такое я и предполагал, но после твоего рассказа у меня возникло к тебе два вопроса. Для чего ты упомянула вернувшихся на базу и...» Прищурился к командир и немного наклонился вперёд. «Откуда тебе это всё известно?» «Вернувшиеся бойцы, как и большая часть шпионов, находилась в моём отряде. Нам с Михаилом, как и всем остальным, тоже промыли мозги и заставили действовать под указку. Всё бы продолжалось и дальше. Но в тот момент, когда мы вернулись вместе с раненым катаной на корабль, мы услышали голос ИИ, который приказал нам незамедлительно выпить приготовленные им зелья». Нахмурилась девушка, вспоминая ту ситуацию. Сара дала своё добро. И мы выполнили сказанное. В тот момент мы думали, что умрем. Нас самым натуральным образом выворачивало наизнанку. Боль была настолько сильной, что мы были готовы ногтями рвать кожу на глотке чтобы от нее избавиться. Больше часа мы были готовы умереть. Но потом в один миг нам полегчало. К тому моменту наши желудки уже были полностью пусты настолько, что даже желчи в организме не осталось. Тогда-то мы им вспомнили всё. «Значит, вас держали всё это время под гипнозом?» – прищурился хира о чём-то задумавшись. «И ты думаешь, что я вот так просто возьму и поверю в такой бред? Тем более всё ещё остаётся открытым другой вопрос». Каким образом вы избежали наказания за нарушение контракта? Отвечай! Это все благодаря Карине. Нежно посмотрела пигалица на лежащую без сознания девушку. У нее есть особая способность, о которой мало кому известно. В пределах 20 метров она может полностью нивелировать любые навыки и их воздействия. Тогда почему она не сняла с вас гипноз и мало того? позволила закипнотизировать себя. Командир еле сдерживал себя, чтобы, не дай бог, не сорваться. «Потому что гипноз – это не навык, а, как и в вашем случае, особая способность. Она не может отменять их действия, только навыки», – испуганно сжалась Агния, видя, что гнев прорывается сквозь холодную маску монстра. «Артур, ты всё слышал?» Громко спросил парень, не сводя взгляда с пленников после услышанного. Убивать их прямо сейчас он не собирался, но это не отменяет того факта, что он им совершенно не доверяет и при малейшем сомнении сразу же избавится от них. «Возьми с собой Сару, гитариста и несколько бойцов, перенесите сестер на корабль, пусть инк сделает и для них противоядие от гипноза». Как же это смешно звучало, противоядие от гипноза, то есть особая способность Карины не может его отменить, а инк искусственный интеллект, который даже собственным телом не обладает, за несколько мгновений создал зелье, которое способно отменять чужую особую способность. Какой же это бред! Но сейчас другого выбора, как довериться своему помощнику, у него все равно не было. «Принято!» – донесся короткий ответ от генерала МКС. «Ты и ты! За мной!» – показал пальцем сначала на Агнию, а после и на Михаила парень направился к выходу из комнаты. Его бывший офицер-здоровяк, проходя мимо трупов погибших товарищей, не смогли сдержать своих эмоций отчего отвернулись и старались не смотреть на тело тех с кем еще недавно делили кровь над головой и пищу малейшая попытка что то сделать с вашей стороны станет для вас последней вам все ясно получив утвердительные кивки от этой парочки хиро переместился в магазин да да тот самый «Мысленный приказ не находящиеся в его подчинении защитные дроны моментально наставили оружие на не успевших даже удивиться после перемещения людей. Отведите их в какую-нибудь комнату и все время держите под наблюдением. Если кто-то из них попробует выкинуть хоть какую-то глупость, разрешаю открыть огонь на поражение до полного истребления. Все ясно?» Ответов от роботов не последовало, но этого и не требовалось. Агния, уходя, бросила обиженный взгляд на инопланетного путешественника, словно хотела что-то сказать, но сдержалась и промолчала. столо им скрыться из виду, как Хиро вернулся в человеческое обличье Он тяжело вздохнул и снова переместился на станцию. «День обещает быть насыщенным», — — Интересно, да тут ли ему хотя бы поспать?